Глава двадцать седьмая. Раклин. Ну, как дела в школе? спрашивает отец, не принужденно принимая с ь за стейк. Бостон подпрыгивает на месте. Я убедила мисс Джан разрешить мне заниматься хореографией. Возможно, она поставит меня в шоу. Отличная новость. Запись будет хорошо смотреться в твоем личном деле при поступлении в Джулиард. Сноска. Нью-Йоркская д ж у л л е р с к а я школа – одно из лучших высших учебных заведений для тех, кто специализируется в области искусства. Конец сноски. Перевожу взгляд с отца на Бостон. Напряжение в ее плечах очевидно, в то время как отец выглядит таким же расслабленным, как всегда. Она кладет что-то на тарелку и начинает нарезать кубиками, хотя в рот не положила ни одного куска. Возможно, получится устроить тебя на стажировку в Бродвейский театр. Моя сестра кашляет, ее голос становится тише. Да, папа. Я мог бы позвонить, узнать насчет. Ты что, шутишь? Вмешиваюсь я. Голова сестры поворачивается в мою сторону, но отец спокоен и невозмутим. Он пережевывает стейк, запивает глотком воды и только после этого начинает говорить, что-то не так, дочка. Из меня вырывается невеселый смешок, затем второй, и я отодвигаю свой стул. Да, что-то не так. Что-то совсем не так. Воздух с шипением выходит из моих легких. Мы сидим за грёбаным обеденным столом, за который не садились почти двенадцать лет, ведем милую семейную беседу о перспективах поступления и стажировки на б р о д в е е как будто мы обычные люди, но это не так. Все, что происходит, ненормально. Я сижу в заперти в доме, который больше не является моим домом, в комнате, которая была до восьми лет, до того, как меня отправили словно почтовую открытку в особняк и бросили одну. И ты хочешь сидеть и болтать о школе и стажировке на б р о д в е е как будто это черт возьми имеет значение, хотя на самом деле все не так. Мой взгляд скользит к Бостон и возвращается к отцу. Перестань говорить с ней о танцевальной школе, в которую она никогда не сможет поступить. Я знаю это, она знает это, ты знаешь это. Твоя дочь либо умрет о с е н и либо будет заперта в подвале где-нибудь на юге. Раклин. Гремит он. Это правда. Если не она, то я, а может быть даже мы все. Раз уж ты решил, что это блестящая идея собрать нас всех в одном месте, с таким же успехом ты мог бы сам поджечь фитиль. Следи за своим тоном, дочь. Я должна, но не могу. Гнев и много других чувств кипят во мне, плавятся и перемешиваются, и я, черт возьми, схожу с ума. Я з а п е р т а в этом доме, папа меня о т в о з я т только на занятия, которые я обязана посещать, потому что я ревена. И все по той причине, что кто-то наблюдает за нами как коршун, и ты не можешь понять, кто это, но ты не позволяешь мне помочь. Это не твоя забота, это моя жизнь, и сейчас эта жизнь проходит мимо меня. Его зрачки сужаются, и он говорит медленно: "Я обо всем позабочусь. Это не навсегда, это временные трудности. Я хочу вернуться домой, я хочу вернуть свою жизнь. Это все чушь собачья, и ты это знаешь." Чушь собачья, дорогая дочь. Это то, что ты меня не слушаешь. На его лице мелькает предупреждение. От гнева морщины на лбу становятся глубже, отчего отец кажется старше. Ты убегаешь, Бог знает куда, делаешь, Бог знает что, Бог знает с кем. Я этого не допущу, пока твоя безопасность под угрозой. Весь наш мир под угрозой. Если ты хотел избежать риска и неприятностей для своих детей, возможно, тебе не стоило их заводить. Или еще лучше. Может, надо было продолжать попытки, пока у тебя не родится сын, потому что мужчина мог бы лучше защитить себя, верно? Отец взлетается с своего места, стол сотрясается, стул летит назад и с грохотом падает на мраморный пол. Его глаза сверкают, когда он смотрит на меня сверху вниз. Впервые, может быть, за все время по моей спине пробегает холодок страха. Я никогда не боялась своего отца. Да, он убивает людей. Если не сам, то кто-то делает это за него. Но прямо сейчас мне хочется исчезнуть. Иди в свою комнату. Его голос низкий и сиплый. Я киваю, но он уже не смотрит на меня. Он уходит, и мгновением позже раздается громкий стук двери. Я чувствую на себе взгляд сестры, но игнорирую ее. Направляюсь в свою комнату так быстро, как могу. Легкие требуют воздуха, и я теряю контроль над своим телом. Поднимаю руки над головой, вдыхаю носом и выдыхаю ртом. Ненавижу это. Ненавижу все. Я чувствую себя слабой и жалкой. Это отвратительно. Когда мне исполнилось восемь, я переехала в Грейсон м е н н е р В поместье уже два десятилетия не жили наследники, и отец хотел, чтобы я возобновила традицию, хотя наследники не обязаны появляться там до достижения десятилетнего возраста. Моя мама легла спать и больше не проснулась всего через две недели после моего отъезда. Два года спустя в мою жизнь вошла Бронкс, а через несколько месяцев Дельта. Я училась в академии, тренировалась, взбиралась по ступенькам чёртовой лестницы, ведущей меня наверх. Но разве я когда-нибудь была свободной? Да, мне нравится то, что я делаю. Да, я люблю общество Грейсон, которое мы с девочками создали. Да, я люблю придумывать схемы, как расправиться с теми, кто нарушает правила и переступает черту. Да, я заставляла рыдать взрослых мужиков, устраняла их без особых усилий и с минимальной кровью. Мне это тоже нравится. Но я дочь Раюревена, и у меня есть долг перед моей семьей, перед нашим именем. Но семья превыше всего, всегда, несмотря ни на что. Это не устает повторять отец. Но почему, черт возьми, это важно только для меня? Моя сестра подставила нас, и вот она здесь, рассказывает о мисс Джана и ест импортного лосося. Я хочу кричать, драться, я хочу плакать. Когда я беру свой телефон и набираю глупый детский пароль, на экран падает капля. Смахиваю ее, перехожу на вкладку Избранное и набираю сообщение. Я. Не заставляй меня умолять б а с т и а н Не знаю, зачем я это отправила. Ему нравится, когда я умоляю. Или нравилось. Смотрю на телефон, хватаю пиджак и набрасываю на плечи. Я отказалась переодеваться к ужинам несколько дней назад. Дурацкая победа, но тем не менее победа. Каждый вечер отец навязывает нам эти семейные трапезы. Кто-то может подумать, что он использует трудную ситуацию, чтобы наверстать упущенное, к о м п е н с и р у е т время, которое не смог провести вместе с нами. Но это не так. Он не наверстывает упущенное. Он смотрит правде в глаза, другого шанса может и не представиться. В любом случае я перестала переодеваться кузнем и не вылезаю из школьной формы. Я и сейчас в ней. Прошло несколько часов с тех пор, как отец отправил меня в мою комнату, и я все это время расхаживала по ней в зад вперед, ждала. Обычно отец после ужина садится в машину со своим водителем, и они едут на разборки, о которых мне не положено знать, хотя я когда-нибудь займу его место. Раскальзываю в холл, используя потайную лестницу в туалете, и спускаюсь в гараж на цокольном этаже. Я не настолько глупа, чтобы думать, будто там нет охраны. Но Дельта принесла мне сегодня в кампус небольшой подарочек, и я готова им воспользоваться. Хью, конечно же, стоит на страже у двери. Рука его тянется к наушнику, но у него хватает времени только на то, чтобы вытаращить глаза, а потом он оседает у стены. Дротик с сильнейшим снотворным попал ему в ногу. Улыбаюсь ему, прохожу дальше и посылаю второй, а затем третий дротик в сторону Виктора и Фрэнки, его напарников. По счастью, Фрэнки стоял ко мне спиной, иначе он мог бы вызвать подкрепление. Падая, охранник ударяется головой о кресло, и я вздрагиваю, услышав голос. Когда он начнется, ему будет больно. Я резко оборачиваюсь, моя сестра с улыбкой приближается ко мне. И куда мы поедем? Нет, говорю я. Раклин, пожалуйста. Стреляю ей в бедро. Сука! Шепчет она, и я подхватываю ее, чтобы оттащить к стене. Просматриваю коллекцию отцовских автомобилей и выбираю Астон Мартин на пять лет старше моего и более светлого оттенка синего. Тихо сажусь в машину, завожу двигатель и, за считанные секунды, приближаюсь к двери гаража. в о р о т а здесь реагируют на движение, и моя нога нервно подпрыгивает, пока я жду. Им нужно подняться лишь наполовину, чтобы я смогла выкатить малышку наружу. Еще несколько сантиметров. Я сжимаю руль, а затем в поле зрения появляются ноги, и у меня внутри все переворачивается. Сай стоит, скрестив руки на груди, с тяжелым взглядом из-под бровей. Я могла бы усыпить его. Мне просто нужно в ы с у н у т ь руку в окно и метнуть дротик. Само собой, он упадет, и, несмотря на его сто л и ш н и м килограммов веса, я, возможно, смогла бы оттащить его в сторону. Даже не думай. Предупреждает он и с а д и т ь с я на пассажирское сиденье. Кажется, я говорил тебе больше не убегать, пока я. Он смотрит на свою руку, из которой торчит дротик. Черт возьми, девочка. Прости. Бормочу я, перегибаюсь через него и захлопываю дверь. Мне нужно поскорее выбраться отсюда. Мне нужна свобода. Я знаю, что мне, черт возьми, нужно. Сегодня мой маршрут немного отличается от поездки в поместье, и у меня есть время подумать. Когда я была маленькой, мы с сестрой смотрели на мальчиков из нашего окружения и выбирали себе будущих мужей. Наша мать по ее словам поступала точно также, но ее выбор направлял отец, наш дед. Он хотел для нее самого сильного мужчину, самого крутого и умного, с которым никто не смог бы соперничить и до которого никто не смог бы добраться, как бы сильно ни старались. От себя она добавляла: красивый и любящий. Мы с Бостон искали именно такого по всем критериям. Тех, кто нам нравился, мы называли лучшими мальчиками, самыми крутыми, ну и так далее. Правда, моя сестра всегда выбирала хулиганов, а я тихонь. Она высмеивала меня, говорила, что рано или поздно меня похитят злодеи, а она будет в безопасности, потому что выбрала самого сильного, прямо как наша мама. Почему похитят? Да потому что таков наш мир. Обычная угроза, о которой мы знали, даже если не до конца понимали, что это значит: похитить, забрать нас у родителей, надолго, навсегда. Выбирая, мы спорили, и тогда мама со смехом вмешивалась. Она рассказывала их с папой историю как сказку, но став старше, я поняла, что сказка была не совсем сказочной. Насколько я знаю, их любовь была настоящей, но н а ч и н а л о с ь все прозаично. Это была сделка между семьями. Во многом, как повторилось у моей сестры, в нашем мире плохо иметь дочерей, и самая распространенная практика, когда нет сына наследника, найти мужчину рядом с которым однажды встанет наследница или будет тенью позади него. Мама была непреклонна в том, что никогда не допустят никаких сделок. Она считала, что это должен быть наш выбор. Мы должны выбрать сами, должны решить, хотим ли мужчину, который предложит нам руку. Это было единственное требование, которое она предъявляла отцу, и о нем было всем известно. К нам в дом, когда мы были малолетками, часто приходили знакомые отца, у которых были сыновья, и предлагали все что угодно за обещание будущего. Но отец отвергал всех. Он никогда не был набожным человеком, но он молился, чтобы наша мать не оказалась бесплодной, иначе ему бы пришлось разводиться или изменять ей, чтобы все-таки родить наследника, в котором он так нуждался. А когда она забеременела нами, вдруг оказалось, что все жены из близких ему семей беременны девочками. Отец был в восторге, потому что, как всегда, судьба улыбнулась ему. Он и тут переплюнул всех. Девочки у всех у него родились две. Он хотел, чтобы мы были сильными и независимыми, чтобы выросли и стали первыми. Новая волна, новое поколение. Во мне он получил это, но Бостон была другой. Она хотела ровно того же, что было у нашей матери: красивый дом, дорогие вещи, но ну и любовь, конечно. С последней у нее не получилось. Отец выбрал ей в мужья Энцификили младшего только потому, что его отец имел вес. Ни о какой любви не было даже разговора, но там были весомые вещи: сила, деньги, возможности. Да, для б о с т о н тоже, но в первую очередь для отца, потому что наш отец пока еще жив. Мои глаза бегают по сторонам, и я нахожусь на знакомой парковке. Район темный и пустынный, ничего не видно, кроме теплого света из маленького магазина. Не знаю, как долго я здесь сижу, но достаточно долго, чтобы моя задница о н е м е л а а голова стала чугунной. Не в силах справиться с собой, выхожу из машины и иду в магазин. Маленький старичок за прилавком, конечно же, знал, что я появлюсь. Ему не нужно ничего говорить, л е г к о й у л ы б к и достаточно для ответа. Он позвонил Бастиану. Он позвонил, но Бастиан не придет. Я хочу кричать, черт возьми! Я хочу, чтобы Бастиан Бишоп пожалел об этом. Бегу к заправке, достаю из кармана карточку и провожу по автомату. Я отказываюсь понимать, зачем снимаю с колонки шланг. Смотрю, как льется на землю вонючая жидкость, пока не роняю шланг. Сажусь в машину, ставлю нейтральную передачу, проезжаю несколько метров вперед и достаю из б а р д а ч к а зажигалку. Чиркну колёсиком и, размахнувшись, бросаю зажигалку на асфальт. Бензин взрывается, как чёртова бомба, и гигантским огненным шаром охватывает всю территорию, выбрасывая в воздух облака дыма. На безопасном расстоянии я смотрю, как огонь превращает это место в пепел, в ничто. Такое же, как мы, ничто. Смутно различаю вой сирен вдалеке. Теперь тебе лучше. Голос Сая дрожит. И когда я смотрю на него, его рот изгибается в печальной улыбке, как будто он все знает, как будто он знает, что я нежеланна, недостойна и крупно о б л а ж а л а с ь как и старичок владелец магазина и этой бензоколонки, который только что потерял средства к существованию из-за меня. Я могла бы возразить, что это вина б а с т а н а но на самом деле это неправда. Дело в том, что любое общение с людьми в нашем мире ведет к разрушению, и я не исключение. Добрых дел, совершенных здесь Бастия, нам больше не будет. У него больше нет причин возвращаться сюда и нет причин попадаться мне на пути. Нет, не лучше. Хриплю я, направляя машину в сторону своей тюрьмы. Пошел он, пошли все.